Тас одиноко лежал в комнате, в которой, как ему обещали, он будет жить вместе с Карамоном. Комната была совсем небольшой. Расположенная под ареной, она походила больше на тюремную камеру, нежели на жилое помещение. Но Киери сказала, что все гладиаторы живут в таких. «Здесь чисто и тепло», — пояснила она. «В этом мире найдется не слишком много людей, кто может сказать то же самое о своем ночлеге. Кроме того, если мы будем жить в роскоши, то очень скоро раскиснем». Разглядывая голые каменные стены, Кендер подумал, что здесь эта опасность им действительно не грозит. Пол в комнате был устлан свежей соломой, на столе стоял кувшин с водой и таз для умывания, а у стены примостились два сундучка, в которых жильцы должны были хранить свое имущество. Единственное окно под самым потолком находилось чуть выше уровня земли, и сквозь него в комнату проникал луч солнечного света. Лежа на жестком дощатом топчине, таз следил за тем, как солнечный зайчик медленно ползет по комнате. В других обстоятельствах Кендер непременно отправился бы на разведку, но сейчас ему казалось, что он не получит от своей вылазки никакого удовольствия до тех пор, пока не узнает, что сделали с Карамоном. Полоса света на полу становилась все длиннее и длиннее. Дверь в комнату внезапно отворилась, отчего Тасс даже подпрыгнул. Однако это оказался всего лишь один из рабов, который бросил на пол охапку тряпок и быстро ушел. Тасс тут же принялся исследовать тряпки, и сердце его упало. Это была одежда Карамона. В тревоге Кендер внимательно осмотрел ее, боясь обнаружить пятна крови, но ничего подозрительного так и не нашел. Одежда была в полном порядке. Затем он нащупал что-то твердое во внутреннем потайном кармашке рубахи. Та словко вытащил спрятанный предмет, и сердце его отчаянно забилось. «Это была волшебная вещь парса Лиана. «Просто удивительно, как ее не нашли раньше», — задумался он, рассматривая украшенный драгоценными камнями предмет. «А что удивительного?» — напомнил он себе. «Это же магическое устройство!» Сейчас оно напоминало яйцо, но Кендер своими глазами видел, как Парселиан превратил его в яйцо из чего-то такого, что формой и размерами походило скорее на скипетр. Несомненно, этот предмет обладал способностью прятаться от посторонних, и его невозможно было обнаружить, если он не хотел, чтобы его обнаружили. Ощупывая его, вертя в руках и любуясь тем, как солнце играет в гранях драгоценных камней, Тасс с вожделением вздохнул. Это была самая прекрасная, самая изящная и самая дорогая вещь, какую он когда-либо держал в своих руках. В его сердце разгорелась жестокая борьба, он отчаянно желал обладать этим устройством. Повинуясь инстинкту, руки его уже намеревались засунуть драгоценную вещицу в один из кошелей, когда Кендер вдруг опомнился. «Ты сельхов не поседа», — сказал строгий голос, который был подозрительно похож на голос Флинта. «Ты сунул свой нос серьезное дело. Это не просто украшение, это ключ от двери, через которую можно вернуться домой. Сам Парселиан, великий Парселиан отдал его Карамону, и теперь он принадлежит только ему». «У тебя нет на него никаких прав!» Таз задрожал. Еще ни разу в жизни его не посещали подобные мысли, и от этого ему было немного жутковато. С сомнением он снова оглядел магическое устройство. Возможно, именно оно вложило ему в голову эти странные мысли, и он рассудил, что лучше всего от них избавиться. Торопливо, но бережно он спрятал вещицу в сундучок Карамона и в качестве дополнительной меры предосторожности запер сундучок на ключ, а ключ положил в карман Карамоновой одежды. Чувствуя себя еще более несчастным, он вернулся на кровать и предался невеселым размышлениям. Солнечный свет уже почти погас, когда Кендер услышал в коридоре какой-то шум, и дверь в комнату распахнулась от сильного пинка снаружи. «Карамон!» — соскакивая на пол, в страхе воскликнул Кендер. Двое рабов тащили Карамона в комнату и без церемонии забросили его обмякшее тело на топчан. Затем они ушли, захлопнув за собой дверь, и та сбросился к другу. Гигант застонал. «Карамон!» – прошептал Тас. Он схватил со стола кувшин с водой и, плеснув немного холодной воды в тазик, вернулся к кровати друга. «Что они с тобой сделали?» – пробормотал Кендер, смачивая губы Карамона водой. Карамон снова застонал и слегка пошевелил головой. Тас быстро осмотрел его тело. Никаких ран он не заметил. Не было ни крови, ни опухоли, ни кровоподтеков, ни багровых садин следов кнута. Тем не менее, ему было очевидно, что Карамона пытали. Тот страдал от боли, все тело его было покрыто испариной, а глаза закатились. Даже сейчас мышцы Карамона время от времени судорожно напрягались, а с губ срывался стон. «Тебя пытали решеткой?» — снова спросил Тасс. «Может быть, колесо или тиски?» Понаслышке он знал, что эти орудия пытки не оставляют на теле следов. Карамон пробормотал какое-то слово. «Что?» — Тасс наклонился ближе и плеснул ему на лицо воды. «Как ты сказал? Я не расслышал. Гимми, что?» — он нахмурил брови. «Никогда не слышал о такой пытке», — пробормотал он себе под нос. «Интересно, что это такое?» Карамон повторил загадочное слово и застонал еще громче. «Гимнастика!» — радостно воскликнул Кендер и тут же уронил таз с водой на пол. «Но это же не пытка!» Карамон снова застонал. «Это физические упражнения, тупица!» — завопил тасс «Ты хочешь сказать, что пока я тут с ума сходил от беспокойства, воображал всякие кошмарные вещи, ты спокойненько упражнялся?» Карамону едва хватило сил, чтобы приподняться на койке. Подняв руку, он схватил Кендера за воротник и подтянул поближе к себе, чтобы заглянуть в глаза. «Однажды меня захватили гоблины», — хриплым шепотом сказал он. «Они привязали меня к дереву и всю ночь пытали. Я был ранен драконидами в гзак -Цароте. В темницах Владычицы Тьмы меня кусали за ноги драконьи-детеныши, но я готов поклясться, что за всю свою жизнь не испытывал мук страшнее, чем сейчас. Оставь меня в покое, Таз, сыдай мне умереть с миром». Карамон снова застонал и уронил руку на кровать. Глаза его закрылись, и та, спрячу улыбку, вернулся на свою лежанку. «Он думает, что ему больно», — думал Кендер. «Посмотрим, что он скажет утром». Лето в Истаре подходило к концу. Приближалась осень, одна из самых красивых даже на памяти старожилов. Тренировки Карамона продолжались. К своему огромному удивлению, он не умер, хотя частенько смерть ему казалась желанной. Тас со своей стороны прилагал немалые усилия, чтобы скрасить нелегкую жизнь большого избалованного ребенка, каким в действительности являлся Карамон. Один раз, это случилось ночью, Кендера разбудил громкий и безутешный плач. «Карамон!» — садясь на постели, сонно окликнул друга Тас. В ответ донесся еще один громкий всхлип. «Что случилось?» — в тревоге спросил Кендер и соскочил на пол. Осторожно ступая по колючей соломе, он пересек комнату и остановился в изголовье кровати Карамона. «Тебе что-нибудь приснилось?» В свете луны он увидел, как Карамон кивнул. «Тика», — ласково спросил Кендер, чувствуя, как при избывного избывного Карамонова горя слезы подступили к его собственным глазам. «Нет? Может быть, Рейслин? Или ты думал о себе? Может быть, ты боишься?» «Булочки», булочки" — схлипнул Карамон. «Что?» — переспросил Тасс. «Булочки», — повторил Карамон горестно. «Сдобные булочки. О, Тас, я так голоден. Мне приснились сдобные булочки, которые пекла Тика, со сладким медом и с орешками». Тас вернулся к себе на койку и, подняв с пола башмак, с отвращением запустил им в Карамона. К концу второго месяца сурового поста и ежедневных тренировок Тас, глядя на Карамона, не мог не признать, что это было именно то, чего так не хватало его огромному другу. Складки жира на пояснице Карамона исчезли, дряблые бедра снова стали стройными и мускулистыми, а на руках, на спине и на груди бугрились окрепшие и еще сильнее развившиеся мускулы. Взгляд Карамона прояснился, в глазах ни на минуту не угасал внимательный настороженный огонек, а отсутствующее выражение появлялось на его лице все реже и реже. Остатки сивушной гномьей водки вышли из его организма вместе с потом, кончик носа потерял свойственный пьяницам малиново-красный цвет, и даже мешки под глазами исчезли. От постоянных упражнений на открытом воздухе тело Карамона покрылось ровным бронзово-золотистым загаром. Гном велел, чтобы Карамон отпустил волосы по истарской моде, и теперь они волнистыми локонами обрамляли его мужественное лицо, не спадая на плечи и спину. Вместе с тем, Карамон превратился в ловкого и опытного бойца. Он и раньше был неплохо подготовлен, однако единственным его наставником, обучавшим владению оружием, была его сводная сестра Китиара. Арак же собрал в истории лучших инструкторов и воинов со всех концов Кринна, так что техники боя и владению разными видами оружия Карамон учился у самых лучших специалистов. Кроме этого, он ежедневно участвовал в учебных поединках с другими гладиаторами. Поначалу Карамон, считавший себя непревзойденным мастером потасовок любого рода, относился к этим занятиям скептически, но после того, как однажды его повергло на землю Киири, а в другой раз чернокожий пирога выбил у него меч, и прежде чем он успел опомниться оглушил ударом его же собственного щита, гигант переменил мнение. Карамон был способным учеником. Его природные данные позволили ему быстро усвоить все премудрости гладиаторского ремесла, и довольно скоро Арак с удовольствием наблюдал за тем, как Карамон без труда справляется с Кири, и хладнокровно заворачивает пирогаса в его же собственную сеть. К осени Карамон уже чувствовал себя так хорошо, как не чувствовал никогда за последние три года. Он все еще не мог смириться с ошейником раба и каждое утро просыпался с желанием сломать стальной обруч, однако постепенно это чувство отступило на второй план. Карамон тренировался с большим усердием, ко всему жизнь воина сама по себе была ему по душе. Ему нравилось, что здесь, как и на поле боя, кто-то указывал ему, что и когда нужно сделать, так что единственная трудность состояла нынче в том, что актер он был никудышный. Карамон всегда был открытым и честным, и теперь ему никак не удавалось, похоже, изобразить смерть или тяжелое ранение. Когда ему вонзали в спину меч, он должен был исторгать предсмертный крик». Когда несколько дюжих варваров рубили его бутафорскими мечами, он должен был падать на арену, представляясь смертельно раненым. «Нет, нет, дубина, не так!» – кричал Арак. Однажды, раздосадованный непонятливостью Карамона, он ударил его кулаком в лицо. «Ах!» – взревел Карамон от неподдельной боли, но ответить не решился, так как за спиной гному ухмылялся Раак. «Вот как надо!» – пояснил Арак, оглядывая кулак, испачканный кровью Карамона. «Запомни этот крик! Зрители это любят!»